Голова 21. Я выхожу из душа, чувствую, как мое лицо пылает. Ни контрастный душ, ни умывание холодной водой совсем не помогло остудеть этот жар. В голове до сих пор хаос, сердце продолжает гулко стучать в груди, а в ушах звенит от недавнего поцелуя. Ощущение его губ все еще на моих губах, а воспоминания о том, как все произошло, никак не уходит, продолжая пульсировать в голове. Я глубоко вздыхаю, пытаясь взять себя в руки. В голове вспыхивает мысль. Это всего лишь тренировка. Ну, почти. Когда я возвращаюсь в зал, Мирон стоит у зеркала, молча скручивая бинты с кистей. Его майка мокрая, на лбу от капли пота, когда он успел побоксировать. Или это я так долго принимала душ, потеряв счет времени из-за толкающихся в голове мыслей? Его обычная дерзкая ухмылка куда-то исчезла, и в воздухе висит напряжение. Мы оба чувствуем его, но никто не решается нарушить тишину. Я останавливаюсь у рюкзака, стараясь выглядеть спокойно, но внутри у меня все дрожит. Дорофеев не сыплет шуточками, не подмигивает, не подшучивает, как обычно. И это только усиливает мое смущение. Его серьезность волнует еще больше, чем привычные шуточки. Готово. Наконец, произносит он. Его голос звучит низко и без намека на привычную гривость. Да. Коротко отвечаю, бросив быстрый взгляд на него, но тут же отвожу глаза. Мы молча выходим из спортзала, воздух снаружи прохладный и очень влажно. И я плотнее запахиваю спортивную куртку. Снова чувствую, как на меня накатывает волнение. Но уже не из-за тренировки, а из-за того, что все стало слишком личным. Стоя у него машины, я пытаюсь придумать что-то, чтобы разрядить это молчаливое напряжение, но не успеваю. «О, Мирон!» Раздается громкий и звонкий женский голос. Мы оба поворачиваем головы и видим девушку, которая уверенным шагом направляется к нам. Она явно знает, кто он такой, и ее лицо расплывается в восторженной улыбке. Высокая, стройная с ярким макияжем. Ее идеальная прическа говорит о том, что она явно готовилась к этой встрече. «О, господи, я вас сразу узнала!» Продолжает она, подбегая ближе и широко улыбаясь. Вы же Мирон Дорофеев, верно? Я ваша большая фанатка. Меня зовут Алена, я веду блог про ЗОЖ и спорт. И со своими подписчиками мы обсуждаем со свежей новостью в сфере, например, как ваша недавняя победа. Это было просто суперски, честно вам скажу. Я под впечатлением. Можно с вами фото? Это будет бомба для моих подписчиков. А их, между прочим, уже почти 14000 тысяч. Серьезный результат. Скинув брови, говорит Дорофеев. Я закатываю глаза, с трудом сдерживая раздражение. Конечно, блогерша. Конечно, фанатка. Весь мир вращается вокруг таких, как она. Уверенных, энергичных, готовых добиваться своего любой ценой. Внезапно я осознаю, насколько наши с Мироном жизни разные. Он известный спортсмен. Вокруг него всегда будут такие девушки. Смелые, яркие, без стеснения, навязывающиеся. Да, блог моё детище. Её глаза сверкают, а на лице расцветает улыбка. Так что насчёт фото? Ммм? «Ммм, mm, да, конечно, можно», — говорит Мирон, легко улыбнувшись, как будто ничего не произошло. Я замечаю, как его лицо становится более открытым, когда он переключается в публичный режим. «Спасибо, это просто невероятно!» Она быстро достает телефон, а я стою в стороне, чувствую себя лишней. Пока они фотографируются, она как будто случайно прикасается к его руке, а потом и к плечу. Я смотрю на это и чувствую, как внутри разливается что-то горячее неприятное. «Что это? Ревность? Серьезно, Люба?» Я с трудом перевожу дыхание и отворачиваю, сделая вид, что меня это совершенно не волнует. «Спасибо еще раз, я обязательно выложу в сториз», — с воодушевлением говорит Алена. Наконец, остраняясь, Амирон кивает и коротко прощается с ней. Она уходит, довольная своим трофеем, а я стою рядом, ощущая себя еще более чужой в его мире. В этот момент я понимаю, ему легко улыбаться таким, как она, потому что это его жизнь. Он часть этого мира, где фанатки, лайки, фотографии имеют значение. А я? Я даже не знаю, как реагировать на такие моменты, кроме как закатывать глаза и злиться на себя за глупые эмоции. Поехали. Говорит он, снова становясь серьезным, открывая дверь машины. Я молча киваю, сажусь на пассажирское сиденье и пристегиваюсь. Внутри все кипит, но я сжимаю зубы, не желая показывать ему свое раздражение. По дороге я молчу, глядя в окно. В голове раются мысли, но я не знаю, как их собрать в слова, да и надо ли. Мирон тоже не пытается завести разговор, видимо, он чувствует мое настроение, но не комментирует. Это делает поездку еще более напряженной. Когда мы подъезжаем к моему подъезду, я без лишних слов отстегиваю ремень и открываю дверь. «Спасибо, что подвез». Произношу я как можно более сухо, даже не глядя на него. «Люба». Начинает он, но я уже выхожу из машины, не дожидаясь, пока он обойдет и откроет мне дверь. А потом захлопываю ее. Я иду к подъезду, чувствую, как внутри все сжимается. Почему меня так задел этот момент с блогершей? Она не сделала ничего особенного. А Мирон, он просто был вежлив. Я не должна так реагировать. Я вообще не должна на это реагировать. Но это не так просто». Зайдя в квартиру, я быстро сбрасываю туфли и швыряю сумку на стол. В голове все еще крутятся мысли о том, как Мирон легко поддается вниманию других. И как я выгляжу на фоне таких, как эта Алена. Сонная Касси выползает из спальни, потягиваюсь и включает свою мурчалку. Начинает тереться о мои ноги. Я же снимаю плащ, вешаю его на крючок. И уже хочу разложить зонт, чтобы просох полностью, когда понимаю, что забыла его у Дорофеева в машине. «Прекрасно!» Выдыхаю, закрываю лицо руками. Завтра еще и мокро приду на работу, и если дождь будет. А он будет. Сегодня передавали по-новостному. И тут же в дверь раздается звонок. Я замираю на секунду, потом иду к двери и открываю ее. Даже не заглядывала в глазок. На пороге стоит Мирон с моим зонтом в руках. Его лицо абсолютно спокойно, но в глазах виднеется легкая улыбка. «Ты забыла», — говорит он, протягивая мне зонт. «Ох, спасибо». А я беру зонт, но мои руки слегка дрожат. Откуда эта нервозность? Мы стоим в дверях, и я понимаю, что напряжение, которое чувствовалось раньше, снова накатывает на нас.